Глава 26. Измайловский парк. Владар слышал, как его звали, и не откликался намеренно. Бурое облако спор надежно скрывало его от ос и людей. Старик получил знамение и теперь решил двигаться к цели самостоятельно. Воспользовавшись суматохой, он забрал мешок с тротиловым гостинцем, а перед тем, как стекла противогаза застелила грибная пыль, успел наметить направление движения. Поворот на шоссе энтузиастов отряд прошел совсем недавно. И если двигаться наискосок прямо через развалины, то уже через пару часов можно добраться до Измайловского парка. Хотя в хранилище Владару довелось побывать лишь несколько раз. неприметное здание из белого кирпича он запомнил на всю жизнь. Пробираться через бурое облако оказалось сложнее, чем рассчитывал Владар. Он то и дело падал, натыкаясь то на обломки, то на дождевики. Вставал и вновь цеплялся ногой за невидимое препятствие. Все тело ныло от напряжения. Один раз старик едва не потерял свою драгоценную ношу, долго ползал, ощупывая землю руками, чуть не расплакался от досады. «Если он не найдет мешка, все пропало. Его миссия будет провалена, и жизнь прожита зря». и грех его, тягчащий перед Богом и людьми, не искуплен. «Подлая тварь, а не мешок. Он слишком тяжелый, чтобы отлететь слишком далеко. Лежит где-то рядом и смеется». Осознав, что начал думать о мешке с тротилом, как о живом существе, кольцо взял себя в руки. «Хватит метаний. Надо методично обследовать все вокруг себя, постепенно расширяя территорию поиска». Как только старик принял это решение – Мешок тут же нашелся. Он валялся всего в метре. Вот и отлично. Теперь, хоть во весь рост, хоть на четвереньках, но вперед, крепче сжать мешок и... Старик остановился и прикусил губу. Новая беда. Метаясь в поисках мешка, он потерял направление. Куда теперь идти? Вперед? Назад? Влево или вправо? И какой же он все-таки никчемный идиот? Без царя в башке... «Право, Ршинов, крыша едет!» «И что же тогда остается?» «Вперед! Куда бы он ни вышел, главное выбраться из проклятого облака, а там видно будет!» Владар пошел наугад. Наученный горьким опытом, он не спешил. Прежде чем сделать шаг, ощупывал ногой землю впереди. Продвигался медленно, зато не падал. Сделав передышку, протер стекла противогаза. Обзор чуть-чуть улучшился – И этого было достаточно. Споровое облако сделалось не таким плотным. Еще несколько шагов, и Владар различил размытое очертания последних дождевиков. Он добрался до края грибной колонии и готов был плясать от радости. Но вместо этого он завопил. В правую ногу, словно вонзили раскаленное копье, кольцо наклонился. Усевшаяся на лодыжку оса проткнула защитный костюм и подергивалась, пытаясь вырвать ядовитое жало. Владар оторвал насекомое, швырнул на землю и расплющил ударом здоровой ноги. Несколько минут он лежал, пытаясь свыкнуться с болью в лодыжке. Потом попытался встать, но не смог. Пришлось ползти. Владар то выбрасывал мешок вперед, то подтягивался к нему на руках. Метр. Еще метр. Так он добрался до фундамента какого-то здания и отыскал в груди битого кирпича обрезок арматуры, достаточно длинный для того, чтобы можно было на него опереться. Даже с помощью импровизированной трости принять вертикальное положение сразу не удалось. Старик сделал шаг, стараясь не нагружать покалеченную ногу. Ожидал вспышки боли, готовясь к ней, стиснул зубы. Боль дала о себе знать, но оказалась не такой уж и сильной. Прихрамывая, Владар двинулся вперед. Найти общий язык с болью ему удалось, но следовало спешить. Яд уже в его теле, и может статься, что через полчаса он не сможет идти. Старик поднял голову, увидел перед собой остатки дороги, идущей через руины и верхушки деревьев на горизонте. По щекам покатились горячие слезы. Владар зарыдал. Громко, искренне, от души. Последний раз он плакал очень давно, лет тридцать или сорок назад, когда человек был хозяином мира, они его сломанной игрушкой. Толик проводил поднявшийся в небо рой взглядом, полным ненависти, и в изнеможении опустился на землю. Аршинов сел рядом, оттянул слегка хобот противогаза и посоветовал еле слышным от усталости голосом. «Ты бы это... презерватив надел бы, что ли, на башку. Облысеешь, тебя жена на порог не пустит». «Чем меньше ворсу, тем больше форсу», – парировал Томский, однако послушно натянул опостылившую резину на голову. «Осы полетели как раз в нашу сторону. Не хотелось бы с ними встретиться еще раз». «Согласен. Тем более, что через овраг перебираться придется. Да и в Лефортовский туннель, если честно, мне входить не хочется. Еще до катаклизма туннелем смерти окрестили. Слишком много аварий там было. Так что хватит с смертей. Лучше уж наискосок, через Измайловский парк. А там до Гальяновской промзоны рукой подать». «У тебя, Сусанин, до да всего рукой подать!» Недовольно буркнул подошедший к ним Русаков. «А потом, оказывается, в трех грибах заблудился. И зачем нам промзона? По ней идти опасно!» «Не суетись под клиентом, комиссар. Я ведь после дембеля в строители подался. Знали бы вы, ребята, сколько объектов я вот этими руками построил. Считай половину Москвы!» «Так уже половину!» Недоверчиво хмыкнул Томский. «Ну, может, слегка приурал, ну, самую малость!» «Так вот, я в свое время был на короткой ноге с директором Галиановского бетонного завода. Полезное знакомство на почве общих интересов». Аршинов с хитрой улыбкой щелкнул себя указательным пальцем по горлу. «Чуть что по накладным к нему на объект. А дачу я себе отгрохал, дай бог, каждому олигарху. Думал, выйду на пенсию, а сетров в собственном пруду ловить буду. А вышло иначе. Хрень тебе на воротник, товарищ Аршинов, чтобы шея не потела». Короче, на подбелку нам через Гальянова надо попасть. Так мы идем? Подожди ты. Федор ткнул прапора в плечо. Разве не видишь? Над колонией дождевиков все еще клубился бурый туман. В нем появился силуэт Пьера. Темнокожий гигант нес на руках тело погибшего друга. Не говоря ни слова, положил Рафаэля на землю и обломком ржавой железки принялся рыть могилу. Лумумба пригорошнями выбрасывал взрыхленный грунт. только опустил глаза. «Мы все из маленькой Африки», – так сказал Пьер при первой встрече. «Это было совсем недавно, и вот из всей тройки в живых остался только один. Зачем они присоединились к бригаде? Зачем Жан-Батист отдал свою жизнь при прорыве блокады? Может быть, из-за его красноречия? Ребята ведь могли пойти своей дорогой. Сейчас были бы живы». От горестных мыслей Томского оторвал вездеход – Он и Каратю по времени не теряли. Карлик осторожно положил на землю останки раздавленной осы. «Неподалеку нашел. Владара работа, не иначе. Рядом вся земля его ботами истоптана». «Значит, жив поп», — подытожил Аршинов. «А я еще раньше заметил, рвется в Измайловский парк наш чудик. Ведь еще на шоссе собирался свернуть. А мешка там не было?» «Не было». «Значит, и мешок с собой прихватил». «Рубь за сто! Есть еще у нас шанс встретиться с архипасторем Прапор к вырытой могиле. «Пошли прощаться!» Стоя у могилы Рафаэля, Томский неожиданно для себя поднял автомат. Его примеру последовали остальные. Прогремели выстрелы. Впервые бригада Че похоронила своего солдата с настоящими воинскими почестями. Идти к Измайловскому парку пришлось по узким улочкам – Многие из них были завалены строительным мусором настолько, что стали непроходимыми. Тогда Аршинов взбирался на самые высокие из руин, осматривался и вел отряд окружной дорогой. Широких транспортных магистралей по пути попалось всего две. Первую прапор назвал Буденновским проспектом, вторую – окружным проездом. Сразу за ним Томский увидел деревья Измайловского парка – Старательно всматривался в их зеленую стену, надеясь увидеть Владара. Ничего, у старика не было такого прыткого проводника. Он или заплутал в лабиринтах руин, или же вошел под своды деревьев. Парк встретил отряд не слишком гостеприимно. Деревья оказались не деревьями, а зарослями гигантского борщевика. Вместо подлеска между его мясистыми стволами разрезся высокий, покрытый острыми колючками кустарник, вставший перед ними глухой стеной. Заметив в ней легкий намек на прогалину, Бонзай первым двинулся вперед, прорубая дорогу своим верным мачете. Только через час изнурительной борьбы с дикой флорой показались искривленные радиации деревья. В то же время почва под ногами становилась все более влажной. Появились лужи, окаймеленные по краям мхом. Когда деревья наконец расступились Аршина выругался. Дорогу преграждало болото. На ковре из ярко-зеленого мха виднелись лужицы стоячей воды. Кое-где росли чахлые кустики ивы и торчали болезненного вида березки. Ширину преграда тянулось всего метров на сто. На противоположном берегу была видна возвышенность. Из крон деревьев и зонтиков громадных борщевиков торчал покосившийся крест. Смотревшись, Томский различил стены и два припорошенных снегом купола – Когда-то храм был белым, имел пять куполов и две четырехэтажные пристройки по стрельчатым окнам. Теперь одна пристройка развалилась полностью, а ржавые скелеты трех куполов валялись перед главным входом. Из темных оконных проемов выползали гирлянды, похожие на бороды вьюнков. Спускаясь к земле, они впивались в щели между кирпичами, медленно, но неумолимо продолжая разрушение храма. Хлюпая сапогами по лужам, Пьер собирался войти в болото, но прапор его окликнул. «А ну, стой! Тут тени Африка. Кто из нашей компании по болотам ходил? Никто?» «То-то и оно. Стоять всем на месте и вперед, батьки, в пекло не соваться!» Группа с интересом следила за действиями бывалого прапора. Он опустился на колени у края болота, сунул руку в воду, вытащив, сжал кулак. Вода вытекла струйкой, а черная торфяная масса продавилась сквозь пальцы. В каком-то смысле, ребятки, нам повезло. Болото проходимо, но... Бонзай, братишка, выруби-ка каждому по шесту. Теперь слушай меня очень внимательно. Иду первым, но ступать за мной след в след ни в коем разе. Стараемся держаться полосок мха и кустов. «Долго на одном месте не стоять, и упаси вас, Господь, перепрыгивать с кочки на кочку. Идем друг за другом, опираемся на слегу и аккуратненько наступаем всей стопой, дорогие товарищи. Если кого угораздит провалиться, освобождаемся от мешка, ложимся вверх пузом на воду, автомат кладем поперек рюкзака и ждем подмоги». После короткой, но очень содержательной лекции все получили по шесту. Аршинов вступил в густую болотную жижу первым. Прощупывая перед собой кочки с лягой, он довольно ловко прошел метров двадцать и, не останавливаясь, оглянулся через плечо. «Вперед, братва! Живы будем, не помрем!» Томский вошел в болото и сразу понял, что все предупреждения Оршинова были как нельзя к месту. Зыбкая почва под ногами ходила ходуном, а стоило замешкаться, как ноги начинали погружаться в трясину. Быстрее всех передвигался вездеход. Его небольшой вес как нельзя лучше подходил для ходьбы по болотам. Зато великан Пьер отстал. Он взвалил на себя каратюпу, увеличив и без того свой немалый вес. Вездеход увидел это и остановился. Аршинов первым ступил на твердую землю и отшвырнул шест. «Вот и все, а вы боялись». Прапор был бы менее оптимистичен, если бы видел, что творится у него за спиной. Один из стволов Склонившийся над болотом Ивы плавно изогнулся и начал приближаться к земле. Томский решил, что у него начались галлюцинации, но вскоре сообразил. То, что он принял за ствол дерева, оказалось змеей. Оливковое, покрытое темными кругами тело гада, в диаметре было никак не меньше 30 сантиметров. Тупая голова своеобразными черными пятнами по бокам коснулась земли. Обтянутые чешучатой кошей ноздри со свистом втянули воздух. Два круглых, пылающих желтым огнем глаза уставились на добычу. Томский видел, как напряглось могучее тело твари и понял, что сейчас произойдет. «На землю, Аршинов! Ложись!» пропор рухнул в траву очень вовремя. Змея собиралась ударить его в спину, но промахнулась, плюхнулась в болото и рассерженно зашипела. Черный раздвоенный язык двигался вперед и назад между парой загнутых внутрь клыков. Гад искал себе новую добычу и остановил выбор на вездеходе, оказавшемся ближе всех. Карлик попытался перепрыгнуть на соседнюю кочку, однако змея оказалась быстрее. Удар треугольной головы настиг его в полете и отшвырнул на середину болота. Вездеходу удалось цепиться в поросшую мхом кочку. Он с ужасом смотрел на приближающегося монстра. Еще несколько секунд, и все было бы кончено. Однако на помощь ему пришел пьер Великан заревел, бросил шест, швырнул овчарку на берег и бросился на змею. Разинутая пасть гада уже нависала над вездеходом, когда чернокожему гиганту удалось схватить чудовище за хвост. Мощным рывком Пьер оттащил гадину на целый метр. Вездеход воспользовался этим и по-пластунски пополз к берегу. Змея повернула голову к Пьеру. Чешучатое тело крутанулось вокруг своей оси. Мелькнуло желтоватое брюхо. Маневр не удался, Пьер продолжал удерживать монстра. Змея изогнулась, распрямившись, как огромная пружина, она взметнула фонтан черной жижи и ударила Пьера в грудь головой. Великан выпустил хвост и рухнул в болото, прямиком в полынью, подернутую ярко-зеленой ряской. Пытаясь выбраться к спасительной полоске сухого мха, Пьер отчаянно барахтался и этим привлекал внимание змеи. Томский вскинул автомат, но так и не выстрелил из опасения задить Пьера и вездехода. Вместо этого он схватил брошенный шест, вбежал по колено в болото и принялся яростно молотить деревяшкой по воде. Монстр оставил Пьера и рванулся к берегу. Прием сработал. Толик читал, что змеи глухи, но очень чувствительны к вибрации, и теперь убедился в этом. Он пятился, безостановочно ударяя шестом по воде. Взгляды змеи и человека скрестились. Томский выбрался на берег и за всех сил ткнул шестом в землю. «Ко мне, тварь! Давай же!» Сначала тело змеи вытянулось в прямую линию, затем монстр, извиваясь, метнулся на звук. Треугольная голова, словно наконечник стрелы, рассекала болотную жижу, и острие его было направлено в толика. Когда змея выбралась на берег, разинула пасть. Вместо того, чтобы начать отступление, Томский прыгнул вперед, вырвал из кармана гранату и выдернул чеку. В этот момент он не видел ничего, кроме пульсирующих розовых мышц в пасти гада. «На!» Граната угодила точно в цель, но теперь Толику было этого мало. Хлесткий удар шеста по чешуйчатому туловищу поверг монстра в панику. Атака захлебнулась. Чудовище повернулось к болоту, но передумало и попыталось вползти на дерево. В метре от его ствола туловище гада гулким звуком «бум!» разлетелось на куски. Взрывная волна расшвыряла ошметки змеи в разные стороны. Голова ее плюхнулась в болото, а хвост несколько раз ударил по земле, дернулся и замер. Толика бросила на землю. Когда он с трудом поднялся на ноги, в ушах у него звенело. Контуры предметов расплывались, земля выходила из-под ног, и только спустя несколько секунд он догадался поднять свой шест и опереться на него. Как свой туман он видел, что Русаков протягивает вездеходу слегу, и вытаскивает его на берег. А вот почему Аршинов и Фёдор просто стоят, глядя на болото, понять он так и не смог. Шатаясь, подошёл к прапору и, стараясь перекрыть стоящий в голове гул, крикнул. «Где Пьер?» «Не ори. Тебя контузило?» «Наверное!» Томский прижал руки к вискам. «Где Пьер? Он же только что...» Аршинов ничего не ответил. Просто поднял руку, указывая на водяную полынью. Ее поверхность была абсолютно гладкой.